Глава четвёртая Домик внутри оказался чудо как хорош. Ярослава осталась более чем довольной. Сразу за дверью располагались небольшие сени. Самые замечательные в них были обувница, сколоченная из досок, и узкий шкафчик с полками. Удобно хранить всякую утварь, вроде тазиков, тряпок, ведро поставить внизу можно. В общем-то, на одной из полок как раз и лежал небольшой железный таз, чуть погнутый с одной стороны, но дно было целое. А еще у стены стояла самая настоящая метла. Яра даже похихикала, вспомнив, что в фильмах на таких метлах как раз и летали ведьмы. Первая комната, в которую попала Яра, открыв дверь, была кухней. Большой кухней. Девушка так и замерла у порога, рассматривая новое место жительства. Первое, что порадовало, это наличие еще трех дверей из этой комнаты. Значит, домик не совсем уж избушка с одной комнатой. А вот наличие печи и полное отсутствие привычной плиты или хотя бы магической грелки не радовало вовсе. Как пользоваться печкой для готовки еды я разнала весьма условно. Проще говоря, в сказках читала. «Однако...» Тяжело вздохнув, девушка подошла к большому столу, расположенному по левую сторону от печи. Вот такого я как-то не ожидала. Опустив сумку на пол, она медленно обошла комнату. Шкаф с открытыми полками вдоль стены без окон был заполнен посудой. Тарелки, кружки, глиняные горшочки, кастрюли, чугунная сковорода. Все аккуратно стояло на своих местах и располагалось довольно удобно, все под рукой. У стола с одной стороны стояла широкая лавка, но такой при желании можно было и спать лечь. Даже мягкий самодельный матрасик был тесемками, привязанный к лавке, чтобы не падал. Предыдущая хозяйка явно любила кухню. Чуть ближе к печи стояла этажерка в три полки, на самом верху которой располагался довольно большой таз. В нем стоял перевернутый кувшин, а на второй полке лежали отрезы ткани – а еще ниже какие-то глиняные кувшинчики, завязанные тряпицами и перемотанные по горлу бечевкой. В них Яра решила заглянуть позже. С другой стороны стола стояли два стула с высокими спинками. Широкий подоконник, легкая, хотя и пыльная шторка. Все в комнате было расставлено с умом, что не могло не радовать. Печку Яра продолжала игнорировать, потому как справляться с ней ей все же придется, но не вот так же сразу, нужно хотя бы отдохнуть с дороги. Рассудив таким образом, Яра толкнула первую дверь, находящуюся дальше всего от входа. За ней оказался самый настоящий чулан. «Будет, где хранить продукты», — осмотрев полки, решила девушка и вышла оттуда. «Смотреть там нечего. Стены, от пола до потолка полки, местами стоят пустые банки. Самые обычные, стеклянные, знакомые всем на земле. Вот тебе и нет прогресса. В полу люк, не иначе, как в подпол». Вернувшись на кухню, Яра отправилась к оставшимся дверям. За второй дверью скрывалась спальня. Не сильно большая, зато кровать стояла добротная. И матрас был что надо, не соломенный тюфяк. Не то чтобы девушка думала тут увидеть лежанку из соломы, но после поверхностного знакомства с деревней ничему не удивилась бы. Да и печка в доме тоже не признак развитых технологий. В спальне, кроме кровати, также стоял небольшой туалетный столик с зеркалом. Сундук в ногах кровати и в углу изголовья тумбочка. Самая обыкновенная. Дверца, две полки. Ничего особенного. Но все же тоже не вязалась с пресловутой печью. Открыв сундук, Яра порадовалась. В нем хранилось постельное белье. Сверху лежала какая-то пахучая сухая трава. Запах был хоть и резкий, но вполне приятный. Небольшую дверь рядом с туалетным столиком Яра заметила не сразу. Так качественно она была сделана даже обшито сверху, имитируя бревенчатую стену. Открыв дверь, Яра чуть не расхохоталась. «Кем бы ты ни была, но точно не уроженка деревни Магриф!» Обращалась Яра к неведомой хозяйке дома, и у нее были причины решить, что незнакомка была не местной. Потому как дверь вела не куда-нибудь, а в самую настоящую гардеробную. Вот тебе полки для обуви, вот шкаф со штангой и вешалки. Даже ящики и те были». Или не все жители отказались от благ развития страны, или все же здесь жил кто-то не местный. Может, даже не из этого мира. Но, как бы то ни было, Яра все больше убеждалась, что выбрала самый лучший домик. Уже не скрывая улыбки, она пошла проверять, какие сюрпризы ее ждут за последней дверью в главной комнате. А сюрприз был. Сюрпризище целый. За последней дверью, расположенной аккурат рядом с печью, находилась ванная. И тут было всё. И умывальник, и лавочка-приступ, и узкий шкафчик для полотенец. На стене, как раз рядом со второй частью печи, оказывается, не вся она была на кухне. Висели душистые травы. Но всё это меркло перед огромной деревянной ванной. Круглая она стояла в центре комнаты, и забраться в неё без той самой лавочки было бы проблематично. Более того, не успела Ярослава задуматься, каким образом будет заполнять всю эту красоту водой, как увидела с одной стороны ванны что-то вроде насоса. Ну, не кран с холодной и горячей водой, но более чем хорошо. Яра уже представила себе, как в конце дня наберет себе ванну и расслабится, полежав в горячей воде. А еще в противоположной стороне от входа в ванную, за отдельной стенкой без двери, стоял унитаз. Не фаянсовый друг, но вполне себе узнаваемая конструкция с крышкой и стульчиком, правда, квадратным. Чуть ли не пританцовывая, Яра вернулась на кухню и, подняв сумку, принялась разбирать вещи. Домик был замечательным, а с пылью выпускница Межмировой Академии Магических Искусств справится быстро, вот только достанет свои вещи и примется за уборку. Первым делом ягодка достала шкатулку, довольно большая, она занимала треть всего пространства в сумке. Деревянная, резная, закрывалась на небольшой замочек. В ней было самое-самое важное – зелье. Ярослава и сама варила неплохие зелья. В конце концов, это был курс общей магии. А уж в растениях она разбиралась лучше многих магов с ее тадаром. Даже более того, она могла чувствовать, насколько то или иное растение сможет усилить зелье. Но, к сожалению, со всеми своими способностями Ярослава не очень любила зельеварение. Ей было скучно. Вот копаться с растениями у девушки хватало усидчивости, а вымерять полграмма какого-то ингредиента и отсчитывать нужные секунды до готовности терпения не хватало, поэтому она предпочитала меняться с другими студентами. Они ей необходимые зелья, а она им помощь в чем-то другом. Это, естественно, не относилось к учебе. Так или иначе, у яры скопилась отличная коллекция, поэтому сейчас на стол встали три пузатых пузырька. В первом плескалась ярко-розовая жидкость с перламутровыми разводами. Она будто светилась мягким светом. Второе, темно-зеленое, было густым, словно патока. Оно даже выглядело как-то весомо. Сразу видно нелегкомысленное волшебство. В третьей бутылочке на вид была самая обычная вода, но я знала, что это просто незаменимая вещь для путешествий. «Сначала ты…» – протянула она руку к флакончику с зеленой жидкостью. Вынув пробку стихим чпок, яра достала пипетку из шкатулки. Повертев головой, девушка вспомнила, где видела небольшие отрезы ткани. И, достав один такой со второй полки этажерки, не задумываясь, оторвала от лоскута полоску шириной сантиметров в пять. Скатав ткань в рулончик, она набрала зелье в пипетку. «Одна, две, пять». Отсчитав ровно пять капель, Яра довольно посмотрела на тряпицу в руках. Теперь на той было зеленое пятно, которое все больше расплывалось по ткани. Поднеся все это безобразие к лицу, Ярослава шепнула пару слов, вложив в них кроху силы. Ткань, испачканная зельем, встрепенулась, сама скаталась в более ровный шарик и буквально спрыгнула с ладони девушки. «Отлично!» Посмотрев пару минут, как небольшой шарик деловито начинает раскручиваться по спирали, Яра удовлетворенно кивнула. «Еще пару штук на кухню, и нужно будет сделать липучки для спальни и ванной». Работа была привычной. Накрутив из лоскута ткани еще семь шариков, она запустила их в спальню и в ванную, ну и, конечно, на кухне уже деловито бегали три штуки. Они катались по полу, стенам, всем вещам, даже потолку. Собирая пыль, грязь, даже остаточные крупицы чужой магии. Вот так неудачно сваренное зелье однажды стоило студенту зачета по зельеварению. Тогда в академии разразился громкий скандал, потому как парень был отличным магом из какой-то весьма обеспеченной семьи. У него были шикарные показатели по всем предметам, кроме одного. И эта ошибка на экзамене чуть не стала причиной ухода талантливого студента из межмировой академии. Ведь педагог по зелеварению, потрясаю кулаком, требовал, чтобы нерадивого ученика оставили на второй год. Дело было давно, задолго до начала учебы в Академии Ярославы, поэтому подробностей она не знала. Знает только, со слов Касаи, что тот студент в итоге остался на лето в Академии, чтобы за три месяца подтянуть предмет. Успехами в зелеварении он так и не смог похвастаться, но Академию благополучно окончил. А вот в историю сумел войти. Что самое смешное, не благодаря своей головокружительной карьере, а именно из-за нелепой ошибки. Каким бы замечательным магом огня он ни был, все его знают как создателя зелья для уборки. Пока липучки делали свою работу, Яра достала с полки глубокую глиняную чашку и налила туда воды, заодно проверив, как работает насос в ванной. Откупорив флакончик с розовым зельем, она добавила в воду 20 капель и, хорошенько размешав, отставила в сторону. Пусть настаивается, раскрывает аромат. Чуть позже Яра пройдется по комнатам и расставит в них чашечки с небольшим количеством этой воды. Аромат в доме будет замечательный. Легкий, воздушный, пахнущий солнцем и цветами, а еще чуть-чуть дождем. Магический освежитель воздуха. Никакой химии, только натуральные продукты и магия. Забыв на время про уборку, Яра принялась доставать из сумки свои вещи. На стол лёг плотно набитый мешочек, примерно с ладонь размером. За ним появился ещё один такой же, и следующий ещё. Одни были ровные, у других через ткань были видны какие-то угловатые вещи. Третий и вовсе был полупустым. Но какой бы ни была форма, неизменно оставалось одно. Тёмно-коричневая ткань, крепко завязанные тесёмки и небольшие бирки с одной написанной на них буквой. Выбрав один из таких мешочков, Ярослав отправилась в спальню, прихватив с собой последний флакончик с прозрачным зельем. Положив на кровать мешочек, Яра открыла пробку и, не используя в этот раз пипетку, налила небольшое количество жидкости себе в ладошку, чтобы уже в следующую секунду пустить с кончиков пальцев несколько капель на свою вещь. Она внимательно следила за тем, как меняется мешочек, увеличивается сначала до размера женской сумочки, потом с рюкзак, следом становится как походная сумка, потом еще чуточку больше и еще немного. Изумительно. Отставив на столик флакон зельем, Яра поспешила развязать тесемки на приличного размера мешке. Заглянув вовнутрь, она победно улыбнулась. Отлично. Буква О все же значила одежда, не обувь. Вытряхнув на кровать, которую уже очистили липучки и личную одежду, она с удовольствием переоделась. На кухню Яра вернулась уже одетая в удобный домашний костюм. Трикотажная кофта с капюшоном и огромным карманом спереди, и мягкие штаны. В таком виде наводить порядок в домике и раскладывать свои вещи было гораздо удобнее, чем в походном костюме магов. Поэтому, тихонько напивая, девушка принялась восстанавливать размеры вещмешков, чтобы достать оттуда и обувь, и книги, и теплые вещи, а также разнообразные предметы для дома. Например, кушать Яра предпочитала нормальными вилками, а не деревянными ложками. В чулане теперь редком стояли разные консервы из дома, бабуля расстаралась. Рядом с банками устроились запасы колбасы, более натуральные, чем продавали на земле. Немного овощей, крупы... Яра знала, что едет не менее чем на полгода, а то и год, и подготовилась как могла, поэтому с собой привезла все, что пришло ей в голову. Конечно, было много вещей для работы в лесу, но, имея в запасе зелья уменьшение и увеличение, глупо было ехать только с походным минимумом. Именно из-за своей предусмотрительности на обустройство на новом месте Яра потратила не один час. А устав, она потеряла бдительность и не заметила, что за ней внимательно наблюдают две любопытные детские мордашки. Дети подсматривали в окно за незнакомкой, поселившейся в проклятом доме, и все больше хмурились. Когда же Ярослава зажгла свечи, которые горели зеленым пламенем, двое шпионов испуганно ахнули и убежали от домика подальше, спеша рассказать всем, кого встретят на своем пути, что в их деревне поселилась вурдалачка. «Ну все, Ерусь, потеряла бдительность, жди гостей. Деревня — это не то место, где можно расслабляться. Пять минут, и ты уже можешь узнать о себе много нового интересного». Изя довольно потянулся, сидя на подоконнике за спиной автора. «Хорошая глава получилась. Спокойная такая, прям как затишье Джо. Переджо... Бурей, конечно, бурей. В конце концов, он приличный черт и не выражается плохо». Да и вообще, чертенок находился в благостном настроении. Он видел, что история нравится не только им с автором, и радовался этому.